Я вынул из кармана один из маленьких лабораторных флакончиков доктора Уайта и протянул его ему. "Будь осторожен. Если это порошок, то по ветру может его просто сдуть". Это было бы вероятно не самое худшее, пробормотал Гидон. Он обернулся ко мне, его глаза блестели. "Ты видишь, под 12 звёздом исполнится обещание". Мне было плевать на 12 звёзд. Вместо этого я больше полагалась на свой фонарик. Ну, давай, нетерпеливо сказала я, наклонилась вперёд, и тогда Гидеон осторожно вытянул маленький ящичек. Признаюсь, я была разочарована. Я была ужасно разочарована. После всей этой таинственности и мистерийной болтовни в ящичке не было жидкости, как предсказывала Лесли. а моя определённо будет красной как кровь говорила она с широко распахнутыми глазами ни порошка ни какого-то бы это не было камня это было вещество похожее на соль но на особенно красивую соль если на неё внимательно посмотреть сплошные мельчайшие полизированные кристаллы с ума сойти прошептала я невозможно себе представить что из опары этих крупинок здесь уже столетия длится весь этот цирбор Гэдон, защищая, держал над ящичком руку. Главное, чтобы никто не знал, что мы обладаем этими крупинками, сказал он, слегка задыхаясь. Я кивнула. Ну, если не стоит впяять в расчёт тех, кто уже об этом знал. Я откупорила флакон. Лучше поспеши, прошептала я. Неожиданно мне явилось видение как леди Ариста, которая, насколько я знала, никогда и ничего не боялась, и уж совершенно точно на высоте появляется из люка и отбирает у нас флакон. У Гидона оказалось появились похожие мысли, потому что он совершенно не торжественно пересыпал крупинки во флакон и закупорил его. И только после того, как он спрятал его во внутренний карман своей куртки, он наконец-то вздохнул. Но именно в этот момент у меня появилась другая мысль. Но, «Ну, возможно, что теперь, когда хронограф выполнил своё предназначение, он больше не функционирует, задала вопрос я. «Мы-то увидим», — ответил Гедуан и улыбнулся мне. «Я бы сказал, вперед в 1912 год».